двадцать пятая, которая начинается битвой, а заканчивается резней. «Мы дошли. Должен отметить, что последний участок пути был самым легким, потому что мы шли по льду. На этом настоял каменный волк. У торда-болтуна была другая идея — обойти усадьбу поверху и напасть, так сказать, с тылу, из лесу». Мол, оттуда нападения не ждут, а он, болтун, знает в окрестностях каждую зайчью тропу. — Нет, — отрезал старинастын Ульф, — мы не воры, мы пришли вершить закон. Когда-то могучий дед криво усмехнулся. Я был глашатаем закона у Харика отца. Дословно этот титул переводится как «законоговоритель». «Не дело тем, кто идет путем закона, шастать по тайным тропам!» «У Гитсура жадины двадцать три воина», — мрачно напомнил торт. Его спутники поддержали болтуна сдержанным ворчанием, но каменному волку было на их ропот начхать. «Кому надо постирать штаны, может этим заняться. Мы справимся и без вас», — заявил он с глумливой ухмылкой, заработав восхищенный взгляд гундё, — обиженной испуганные испуганной ее сторонников и полной сомнений мой. К счастью, датчане постеснялись дать дёру, или, может быть, им и бежать-то было некуда, так что мы вышли на цель в том же составе. Само собой, нас заметили и издали, само собой, нас опознали у здешних отменное зрение и, естественно, приготовились к встрече. Дюжина две вояк, выстроившись стенкой, ждали нашу жалкую кучку из восьми бойцов перед воротами усадьбы. — Болтун! Эй, Болтун! Ты что-то забыл здесь? — заорал еще издали горластый паренек в импортном шлеме с золоченым верхом. — Не иначе, как смерть свою, а? Ему никто не ответил. Болтун у нас реально Болтун. А остальным, похоже, было не до перепалки. Они с надеждой косились на Стенульфа, Свартхевди и меня. Старина каменный волк был невозмутим. У моего друга-медвежонка глаза были совершенно шалые. Он то и дело сглатывал слюну и облизывался. Минут десять назад Стенульф влил в него наркотическое зелье для растормаживания сознания берсерка. Поэтому мой кореш был малость не в себе. Сам каменный волк ничем закидываться не стал. Типа он и так богов хорошо слышит. Прилетели первые стрелы. Так, попугать. Наши тоже взялись за луки, хотя пулять с сотни шагов в строй парней со щитами — дело бессмысленное. Парочку прилетевших ко мне стрел я сбил рукой, но подумал, что пора браться за меч. Только я об этом подумал — как Свартхевди спустил глухой рев и побежал вверх по склону к выстроившейся гвардии жадины. Быстро так побежал. Станульф молча припустил за ним, и мне не осталось ничего другого, кроме как последовать за берсерками. Я изо всех сил перебирал ногами, насколько позволяли короткие лыжи, но от коренных лыжников-датчан безнадежно отставал. и мысли мои были также безнадежны. Атаковать в одиночку строй воинов-скандинавов — чистое самоубийство! Видимо, также думали спутники Гундё, потому что никто из них меня не обогнал. А запросто могли бы. На Свартхелде посыпались стрелы. Он отмахивался от них щитом и мечом, как мишка от пчёл. Потом стряхнул с ног лыжи и, по-моему, побежал еще быстрее. Когда он достиг вражеского строя, каменный волк отставал от него метров на тридцать, а я — шагов на сто. Нас, кстати, даже не обстреливали, да и в медвежонка пулять перестали. Может, не хотели портить доспехи? Щиты сомкнулись, копья опустились, готовясь принять одинокого безумца. Я знал, как это бывает. Сердце мое сжалось от предчувствия. Я очень хорошо помнил, как меня теснил строй эстов, и как несколько воинов без труда удерживали меня в кормовой раковине. Кто-то не удержался и метнул копье с пяти шагов в упор. Медвежонок как-то увернулся, и копье, пролетев еще метров двадцать, воткнулось в снег перед Стенульфом. Тот на бегу перебросил собственное копье в левую руку, на ходу выдернул из снега вражеское и метнул Бросок был хорош. Воина, словившего копье щитом, вынесло из строя. Но секунды раньше медвежонок в трех шагах от врага со страшным ревом метнул свой щит во вражеский строй и прыгнул вслед за ним на опрокинувшегося от страшного удара датчанина. Сразу несколько копий устремились к медвежонку, перехватывая его прыжок, Но вместо того, чтобы бабочкой нанизаться на чужое железо, Свардхевди как-то ухитрился увернуться от всех копий. Я увидел, как вверх ударил красный фонтан, этот меч напрочь снес чью-то голову. И это точно не была голова медвежонка, потому что внутри вражеской шеренги возникла суета и залязгало железо. Вряд ли наши оппоненты передрались меж собой. однако при таком численном перевесе дела у медвежонка однозначно были кислые. Хороший фехтовальчик может продержаться какое-то время против окруживших его нескольких противников, если они классом ниже, но время это невелико. Я скинул лыжи, дальше снег был более или менее утоптан и поднажал, насколько мог, стараясь догнать каменного волка. Этот дед был воистину не каменным, а железным. Он мчался огромными прыжками, сбивая щитом редкие стрелы и размахивая своим хокспьетом, будто нагинатой. И вот он добежал. Рубящее копье хокспьет — это предокалибарды. Чтобы им эффективно работать, нужны длинные руки и недюжинное силище. У Стенольфа было и то, и другое. Он сходу разорвал вражеский строй И, как бают в сказках, пошли клочки по закоулочкам. Щит он то ли потерял, то ли просто бросил, и теперь орудовал тяжелым копьем с двух рук. В отличие от медвежонка, полностью скрытого от моих глаз вражескими спинами, каменного волка я видел хорошо, но не четко, поскольку двигался он удивительно быстро. К тому моменту, когда я, наконец, добежал, уже четверо врагов валялись на снегу. поэтому я решил, что дедушка меньше нуждается в помощи, чем медвежонок. Однако к тому еще надо было пробиться. Человек шесть вооруженных оппонентов еще держали строй, готовясь встретить третьего отморозка, то есть меня. И они бы меня наверняка удержали, если бы каменный волк не совершил стремительный рывок в нашу сторону и буквально одним росчерком наконечника взрезал шею сразу двум ворогам. Строй тут же потерял монолитность, четверо оставшихся резко озаботились тем, что происходит за спиной, и я получил свою щель для прорыва и опрометчиво подставленный бок вражеского копейщика. Бок-то я достал и с ужасом увидел, как в спину каменного волка с широкого маха врезается вражеская секира. Я услышал ляск.